Глава 9. Биология умирания. Так какое же объяснение феномена околосмертных переживаний предлагают ученые? Я долгое время изучал работу мозга и отдельных его частей и предположил наличие определенных областей мозга, которые отвечают за ОСП. Многие исследователи и раньше пытались проверить, могут ли отдельные участки мозга генерировать ОСП при стимуляции с помощью электрода, Обычно они искали такие области в височных долях мозга, с обеих сторон головы, чуть ниже висков. При этом мнения ученых разделились. Одни доказывали, что с ОСП связана правая височная доля, другие настаивали на левой. Основополагающая работа нейрохирурга Уайлдера Пенфилда часто приводится в научных кругах как доказательство того, что аномальная электрическая активность в височных долях мозга может вызывать ощущение выхода из тела. В 1950-х Пенфилд работал в Монреальском неврологическом институте при Университете МакГилла с пациентами, страдающими от эпилептических приступов, которые не поддавались медикаментозному лечению. Приступ вызывается внезапными электрическими разрядами в мозге. Для большинства таких пациентов единственным способом справиться с болезнью являлась операция по удалению той части мозга, в которой начинается приступ. Пенфилд разработал способ точного определения участка мозга, где возникает разряд посредством вскрытия черепа и стимуляции отдельных областей мозга слабым электрическим током. Как ни удивительно, прикосновение электрода не вызывает у человека боли, поскольку в мозге отсутствуют болевые рецепторы. Поэтому Пенфилд проводил свою процедуру, когда пациенты были в полном сознании и могли рассказать ему, что они чувствуют. Используя описанную ранее технику, Ученый смог не только обнаружить участки, отвечающие за эпилепсию, но и определить, что именно происходит с человеком во время стимуляции каждого участка мозга. Он первым составил карту мозга, определил, какие области отвечают за движение пальцев, губ и так далее. Он также обнаружил отдельные участки, стимуляция которых вызывала различные ощущения, например, холод или тепло, определенный запах, звук, напоминающий знакомую песню, видение из прошлого, которое пациент просматривал как будто фильм. Широко распространено мнение, что Пенфилду удалось путем электрического стимулирования различных точек височных долей мозга вызвать у пациентов, находящихся в сознании, ощущение выхода из тела и другие переживания, подобные ОСП. Но на самом деле из 1132 участников его исследования лишь двое сообщили о чувстве, отдаленно напоминающем выход из тела. Так, когда Пенфилд прикоснулся электродом к участку правой височной доли 33-летнего мужчины, которому проводилась операция под местной анестезией, пациент вдруг сказал «какой-то горько-сладкий вкус на языке». Мужчина выглядел озадаченным и то и дело пытался сглотнуть, будто распробовать что-то. Когда Пенфилд отключил ток, мужчина произнес «О, боже, я покидаю тело». Пациент выглядел напуганным и жестами звал на помощь. Пенфилд начал более глубокую стимуляцию височной доли, и мужчина сообщил, что он кружится на месте и чувствует, как будто встает. Второй случай произошел с женщиной. Когда ученый прикоснулся электродом к ее височной доле, она сказала «Странное чувство, как будто я не здесь». Пенфилд продолжал стимуляцию, и пациентка добавила «Словно я наполовину здесь, а наполовину где-то еще» затем он дотронулся до другого участка височной доли и она сказала что чувствует себя странно как будто куда то улетает при продолжении стимулирования она спросила я еще здесь когда пенфилд переместил электрод в третий участок височной доли женщина сообщила я снова чувствую что куда то ухожу у нее было ощущение нереальности что не характерно для людей описывающих свои околосмертные переживания как нечто реальнее реального. Та женщина чувствовала себя одновременно в реальной ситуации и как будто где-то еще. Хотя эти двое пациентов и говорили о некотором ощущении выхода из тела, никто из них не упоминал, что видит себя сверху, как это часто бывает при ОСП. Эти случаи, описанные Пенфилдом и отдаленно напоминающие околосмертный опыт, не слишком убедительны и единичны. Более поздние исследования выявили, что чувство выхода из тела часто возникает у пациентов, которые страдают эпилептическими приступами различного типа, влияющими на разные части мозга. Таким образом, имеется недостаточно доказательств тому, что височные доли каким-то образом участвуют в возникновении ощущения выхода из тела. Другие нейробиологи утверждали, что ОСП и подобные им явления связаны с иными частями мозга, например, лобной долей теменной долей, таламусом, гипоталамусом, мендалевидным телом или гиппокампом. Нейробиолог Марио Боригар с коллегами из Монреальского университета измерили мозговую активность людей, переживших околосмертный опыт. Они сканировали мозг участников эксперимента, пытаясь оживить околосмертные воспоминания с помощью медитации. Боригар выяснил, что при таких воспоминаниях активизируется не одна, а множество различных частей мозга. Столь противоречивые результаты исследования того, какая часть или, возможно, какие части мозга, работающие одновременно, связаны с возникновением ОСП, не дают определенного ответа на наш вопрос. Поскольку другие исследователи отмечали, что ощущение выхода из тела иногда возникает у людей, страдающих от эпилепсии, я решил провести свое исследование подобных ощущений в группе таких пациентов. Я надеялся узнать, не могут ли электрические разряды в определенных частях мозга влиять на ощущения, подобные ОСП, в большей степени, чем импульсы в других частях. Обратившись к неврологу нашей больницы Натану Фаунтону, заведующему отделением эпилепсии, я попросил разрешения побеседовать с его пациентами по поводу их ощущений во время приступа. Натан сидел за столом в кабинете, заваленном медицинскими картами и прочими бумагами. Он был приветлив, и слушал меня внимательно. Но все-таки, объясняя ему концепцию исследования, я не мог избавиться от чувства, что идеи ему не по душе. «Не думаю, что вы найдете то, что ищете», сказал он, покачав головой. «Приступы нарушают нормальную работу мозга и затуманивают сознание. Люди вряд ли смогут вам что-либо рассказать. При генерализованном припадке они вообще все время без сознания, поэтому ни о каком «опыте» нет и речи. Многие даже не знают, что у них был приступ. Он улыбнулся и пожал плечами. А те, у кого височные припадки, не смогут рассказать о своих ощущениях, даже если что-то и почувствовали. В момент приступа гиппокамп перестает нормально функционировать и не дает сформировать воспоминания. «Но я читал истории о том, что у людей возникает ощущение выхода из тела при стимуляции височных долей», возразил я. Двое из пациентов Уайлдера-Пенфилда сообщали о подобном опыте, когда он воздействовал током на их височные доли. «Пациенты Пенфилда были в сознании», — отвечал Натан. «К тому же он использовал слабые разряды. Во время приступа все по-другому. Большинство людей теряют сознание и потом совсем ничего не помнят о припадке. Они ничего не смогут вам рассказать». «Наверное, вы правы, согласился я, но, может быть, вы позволите мне все же поговорить с некоторыми из пациентов». Он заколебался, потом спросил меня, «Но как мне объяснить людям, почему я привел к ним психиатра?» «Просто скажите, что бороться с эпилепсией психологически непросто, и один из ваших коллег проводит исследование того, что чувствуют люди во время приступа и как с этим справляются». Я видел, как он взвешивает эту мысль. Некоторые из них, возможно, будут рады поговорить о том, каково им приходится. Я решил, что он начал, наконец, поддаваться, поэтому добавил. «Я мог бы при вас опросить двух-трех пациентов, и вы сами увидите, как они отнесутся и захотят ли со мной говорить». «Хорошо», — решился Натан. «Если вы придете в клинику в следующий понедельник вечером, я смогу присутствовать при нескольких ваших беседах. Назначу поменьше приемов, чтобы у нас было больше времени на каждого человека», и они успели рассказать нам подробнее о своей болезни. Тогда посмотрим, что из этого выйдет. Первые два разговора прошли так, как предполагал Натан. Пациенты вообще не помнили о приступах, они просто потеряли сознание и проснулись через какое-то время с чувством усталости и растерянности. Третья пациентка, Мари, оказалась молодой секретаршей, у которой после перенесенного в студенчестве менингита началась плохо контролируемая эпилепсия. Она с радостью согласилась поговорить со мной. Я спросил девушку о последнем, что она обычно помнит, прежде чем начинается приступ. «Но обычно это запах, — начала она, — такой сильный, вроде грязных носков в спортзале. Я чувствую его всего несколько секунд и понимаю, что сейчас будет припадок. А каким бывает ваше следующее воспоминание, когда он заканчивается?» «Какое-то время я как во сне, — отвечала Мари, — Просто лежу на полу или где-нибудь еще. Пытаюсь вспомнить, где я и что делала. Не знаю, как долго это длится, но просыпаюсь я обычно медленно и потом еще долго чувствую усталость. «А между этими двумя моментами, запахом носков и вашим пробуждением, вы ничего не помните?» — спросил я. «Вы имеете в виду во время приступа?» — уточнила пациентка. «Да, да», — я кивнул. Она покачала головой. «Обычно я просто вырубаюсь». «Полный провал». Она с некоторой неуверенностью перевела взгляд с меня на своего невролога и снова посмотрела на меня. «Но однажды мне показалось, что я кое-что запомнила». «Однажды?» «Да», — повторила она с сомнением в голосе. «Однажды мне показалось, что я вижу свое тело, бьющееся в припадке на полу». Она снова взглянула на Натана и продолжила. «Конечно, я понимаю, что это невозможно, но когда приступ закончился, перед глазами у меня была эта картинка, как мое тело лежит где-то внизу, как дергаются руки и ноги». Она замолчала и выглядела смущенной. «Это случилось лишь один раз?» – переспросил я. Девушка кивнула. «Да, давно, когда я еще не вышла замуж. Я была одна дома, читала журнал, и вдруг это произошло» сначала я растерялась но потом подумала что это всего лишь мое воображение я заметил что натан улыбается это было похоже на него принимать неожиданности с изумлением а не ужасаться им мари скажите этот опыт как то повлиял на вас впоследствии спросил я она пожала плечами не то чтобы я до сих пор помню тот случай но он никак не повлиял на мою жизнь она помолчала переводя взгляд с меня на своего врача и обратно Но я рада, что смогла рассказать об этом. Никто никогда не спрашивал, что я чувствую во время приступов. Может, вы и помните еще что-нибудь про тот случай? Или хотите еще чем-нибудь поделиться? Или у вас есть вопросы? Нет, наверное, это все. Просто странное видение, которое мне запомнилось. Поблагодарив Мари и попрощавшись, я повернулся к Натану. Хорошо, сказал он. Можем больше не проводить пробных интервью. Стоит заняться исследованием. Как это часто бывает среди врачей, то, что он сам увидел и услышал, убедило его сильнее, чем мои рассказы о том, что он может услышать и увидеть. Вместе с моей коллегой Лори дер мы опросили 100 пациентов с эпилепсией по поводу их ощущений во время приступов. Мы задавали вопросы о том, что они помнят непосредственно перед приступом, после него и, наконец, во время приступа. Одни из них ничего не помнили, другие рассказывали о своих воспоминаниях. Затем мы предлагали им всем шкалу оценки ОСП на случай, если кто-либо посчитал некоторые особенности неважными и не упомянул о них. Например, мы спрашивали, «Во время приступа у вас бывало чувство, что течение времени изменилось?» Многие пациенты не помнили вообще ничего о своих приступах, но чуть больше половины опрошенных вспоминали некоторое мимолетное ощущение, необычный запах или звук. Натан поспешил обратить наше внимание на то, что такие воспоминания могли на самом деле относиться к ощущениям, испытанным людьми до начала приступа. Из ста опрошенных, семеро отметили, что теряли ощущение времени, один сообщил о чувстве покоя и один рассказал, что видел яркий свет. Семь человек из ста поделились, что во время приступа у них возникает ощущение, отдаленно напоминающее чувство выхода из тела. Почти у всех такое случалось лишь однажды на протяжении десятков лет жизни с эпилепсией, и люди не могли даже вспомнить точно, когда это было. Лет 15-20 назад, так мне кажется. Это лишало нас возможности узнать какие-либо медицинские подробности каждого конкретного случая и проверить, что могло стать причиной. Более того, почти все пациенты сообщали, что никогда не воспринимали подобные ощущения как реальные. Например, Мэриан, 30-летняя пациентка, которая вспомнила 2-3 раза, когда покидала свое тело во время приступа, добавила, «Я знаю, что это не могло быть правдой. Слишком невероятно. Сама я не видела своего тела, ничего такого. Наверняка это лишь мое воображение». А Марк, 42-летний мужчина, сказал так. «Я не помню никаких подробностей. Это похоже на сон. Не могут же такие вещи происходить на самом деле». В основном пациенты говорили лишь о смутном ощущении неосознавания своего тела. За единственным исключением никто из них не видел свое тело извне. В отличие от пациентов, страдающих эпилепсией, люди, испытавшие ОСП, почти всегда настаивают на реальности своих ощущений. Они категорически отрицают возможность того, что их воспоминания связаны с игрой воображения или с нами. Как правило, они видят свое тело сверху и помнят все ощущения в мельчайших подробностях. Из ста участников нашего исследования лишь один человек сообщил о периодическом выходе из тела во время приступов. Но хотя пациентка рассказала о том, что способна отчетливо видеть свое тело сверху, Ее ощущения сильно отличались от того, что обычно рассказывают люди об околосмертных переживаниях. Кирстен, 28-летняя студентка магистратуры психологического факультета, страдала эпилепсией с рождения из-за врожденного порока развития мозга в области темени. В течение всей жизни девушки патология, расположенная на средней линии между правой и левой теменными долями, провоцировала приступы несколько раз в месяц. Во время приступа Кирстен теряла сознание на непродолжительное время, обычно меньше минуты. Люди, которые оказывались рядом, замечали, что она смотрит куда-то отсутствующим взглядом и не реагирует ни на что вокруг. Если ей случалось в этот момент идти, она продолжала идти по прямой, словно не понимая, куда. Однако для Кирстен происходящее во время приступов выглядело иначе. Я попросил ее описать, как это бывает. «Если я читаю», — рассказала она, — «буквы на странице превращаются в ничего не значащие фигурки. Если я говорю с кем-то, то слова, которые произносит другой человек, перестают звучать как речь. Я могу думать о том, что хочу сказать, но у меня получаются только нечленораздельные звуки». Она пожала плечами и покачала головой. «А что потом?» — спросил я. «А потом я вижу себя внизу с высоты нескольких футов». В тот раз это прозвучало неожиданно. Я просил уже десятки пациентов с эпилепсией и не услышал ни одного уверенного сообщения о выходе из тела, а Кирстен говорил об этом как о самом обычном ощущении во время приступов. «Расскажите мне об этом», – попросил я. «Что вы чувствуете?» «Это жутко», – воскликнула она. «Жутко?» – переспросил я, снова не ожидая услышать подобное. Большинство людей, испытывающих ОСП, говорят о чувстве облегчения и освобождения, когда покидают свое тело. Но, как я узнал позднее, ощущения Кирстен не были уникальными. В отчетах других исследователей мне встретились описания чувств сильнейшего страха и ужаса у пациентов при выходе из тела во время эпилептического приступа. Да, ответила Кирстен, мне страшно, что с моим телом может что-нибудь произойти, пока я не в нем. Что, например? «Не знаю», — девушка замотала головой, «просто боюсь, что с ним может что-то случиться, раз я не в теле и не могу его защитить». «А что-нибудь случалось?» — спросил я. «Было такое, что что-нибудь причинило вам боль, пока вы были не в теле?» «Не боль», — ответила она медленно. «Пару недель назад я была в магазине, катила тележку по проходу, когда начался приступ». И пока меня не было в теле, оно дотолкало тележку до стеллажа с товаром и сбило целую башню консервных банок. «И что потом?» «Это сразу вернуло меня в тело, я начала собирать и расставлять банки, люди просто оглядывались на меня, потом один человек все-таки подошел помочь». «А что именно вернуло вас в тело? Удар тележки или звук падающих банок?» Как только я почувствовала, что тележка врезалась, я в тот же момент вернулась в тело, так обычно и бывает. Такие вещи обычно выводят вас из приступа. Кирстен кивнула. Если что-то коснется моего тела или тряхнет его, приступ может закончиться. Когда я говорю с кем-нибудь из подружек и вдруг зависаю на полуслове, они обычно зовут меня по имени и хлопают по руке. Улыбнувшись, она добавила. Ну а парни, конечно, даже ни разу не заметили, что у меня был приступ. Слова Кирста о том, что прикосновение к телу помогает сознанию возвратиться, прозвучали знакомо. Я вспомнил околосмертный опыт Александра Окстона, шотландского хирурга, который лежал в военном госпитале с брюшным тифом. Он тоже постоянно возвращался в тело, когда с ним проводились какие-то манипуляции. Я чувствовал, что мое духовное «я» периодически покидает его. До тех пор, пока что-то не подсказывало мне, что некто потревожил ту холодную груду у двери, которая, как я вспоминал, была моим телом. В такой момент меня стремительно втягивало обратно. Я с отвращением соединялся с телом, и оно снова становилось мной. Его кормили, осматривали, говорили с ним. Когда его оставляли в покое, я опять покидал его, пока что-нибудь снова не беспокоило тело, лежащее внизу. И снова я рывком возвращался в него, и все более отталкивающим оно мне казалось. «А что будет, если ничто и никто не коснется вашего тела во время приступа?» Задал я новый вопрос пациентке. «Все равно я не покидаю тело надолго. Сама я ничего не могу сделать, чтобы вернуться, но через пару секунд, а иногда где-то через минуту, приступ проходит, и я влетаю обратно». Она помолчала, потом добавила и все в порядке, как будто ничего и не было. «Пока вы вне тела, у вас бывают какие-нибудь еще ощущения?» спросил я. Она наморщила лоб. «Например?» «Например, вы видите или слышите что-нибудь?» Она помотала головой. «Нет, я стараюсь не упускать из виду мое тело. Вдруг что-то случится?» Она слегка улыбнулась. «Например, снесу полку с консервами». «А что еще вы чувствуете, находясь вне тела?» «Вы сказали, что это бывает жутко». «Ну, а бывают какие-нибудь приятные чувства? Или, может, вы куда-то перемещаетесь?» «Приятные чувства?» – переспросила она, и глаза ее расширились. «Вы, наверное, шутите. Я так пугаюсь. Мне это совсем не нравится. Никогда не нравилось. Я только и жду, чтобы вернуться назад в тело и снова быть нормальной». Желание Кирстен защитить свое тело очень отличалось от того, что обычно чувствовали люди при ОСП. Большинству из них не было никакого дела до их физических тел. Я вспомнил описание Джилл Болти Тейлор об ощущении себя вне тела во время инсульта. Я чувствовала себя Джином, выпущенным из бутылки. Казалось, энергия моего духа плывет, как огромный кит, скользящий по морю безмолвной эйфории. Это отсутствие физических границ, давало ощущение дивного блаженства, превосходящего изысканнейшие из наслаждений, которые мы можем испытывать как телесные существа. Вернувшись мыслями в настоящее, я кивнул и, помедлив, спросил. «Кирстон, вы ведь изучаете психологию. Вам много известно о людях и о человеческом мозге. Как, по-вашему, с чем связано ощущение, что вы покидаете тело? Как вы себе это объясняете?» Девушка передернула плечами и только помотала головой. Просто что-то связанное с припадками. Никогда не думала, почему так происходит. Я только хочу, чтобы это прекратилось. Но я решил не отступать. И все-таки, как вы считаете, какая именно часть вас способна покидать тело во время приступа? Я. Она снова нервно повела плечами, явно не желая думать об этом и начиная раздражаться на мои вопросы. Я сделал последнюю попытку. Вы считаете, что правда покидаете тело, или думаете, что это какой-то фокус, который играет с вами мозг во время приступа? Ну, например, если бы у вас сейчас случился приступ, и вы оказались наверху, вы бы увидели лысину у меня на макушке?» Она засмеялась. «Само собой. Мы ведь уже закончили. Я не хочу опоздать на лекцию». Явное отсутствие заинтересованности девушки в ее ощущениях выхода из тела поразило меня. Во мне же знание о том, что кто-то может неким образом покинуть свое тело, будило самые разные вопросы. Однако детство Кирстен сильно отличалось от моего. Сколько себя помню, я всегда отождествлял себя с телом. Был ли это выброс адреналина после пробежки, усталость в конце долгого дня, голод в промежутке между приемами пищи или обжигающие погружения в горячую ванну – Я всегда считал, что все это чувствую я сам. Но Кирстен с младенчества периодически ощущала, как оставляет свое тело. Должно быть, ей это казалось естественным. Способность отделяться от физического тела для нее была не загадкой, а частью повседневной жизни. И этим ее отношение отличалось от рассказов людей, испытавших ОСП. Они обычно бывали потрясены, впервые в жизни ощутив себя вне тела. Подтвердив выводы Боригара об активности мозга людей при попытке вспомнить свои околосмертные переживания, мы обнаружили также, что ощущения людей при эпилепсии, отдаленно напоминающие ОСП или выход из тела, не были связаны исключительно с определенной долей мозга или с одной из его сторон. Кирстен, единственный из участников нашего исследования, кто рассказал об отчетливых ощущениях выхода из тела, имела повреждения на срединной линии мозга. И хотя она утверждала, что покидает тело и способна видеть вещи с другого ракурса, никакие другие особенности в ее опыте не были похожи на ОСП, не вызывали ни радости, ни каких-либо других приятных ощущений. Хотя многие ученые и разделяют представление о том, что необычная электрическая активность в лобных долях мозга, подобная той, что вызывается эпилептическим приступом, может спровоцировать ОСП или чувство выхода из тела, наше исследование – Не подтвердили этого. Некоторые исследователи считают, что стимуляция височной доли мозга электричеством может вызывать искаженное восприятие тела человеком вплоть до чувства выхода из тела. Но между ощущениями, вызванными электрической стимуляцией и чувством выхода из тела при ОСП, имеется ряд важных отличий. Вероятно, главное из них Заключается в том, что пациенты, которым проводилось электрическое стимулирование определенной части мозга, описывают свои ощущения как нереальные, похожие на сон, а не как что-либо происходящее на самом деле. Люди, прошедшие через околосмертный опыт, наоборот, отзываются о нем как о бесспорно реалистичном. Это как сравнивать фильм о войне с настоящим сражением. Человек, рассказывающий о своем участии в боевых действиях, и тот, кто рассказывает о военном фильме, Могут говорить об одних и тех же картинах и даже, возможно, эмоциях, однако присутствие на поле боя ощущается человеком как бесспорно реальное, а фильм остается лишь имитацией реальных событий. Отказавшись от гипотезы о том, что ОСП обусловлены возбуждением определенной части мозга, я задумался о том, могут ли они быть связаны с электрической активностью мозга в целом. Возможно ли, что при смерти или очень близком к ней состоянии Мозг сохраняет электрическую активность, способную породить столь яркий и сложный опыт. Медицинская литература выступала скорее против подобных идей. Десятилетия клинических испытаний и исследований позволили установить, что активность мозга снижается через 6-7 секунд после остановки сердца. Через 10-20 секунд электроэнцефалограмма ээг становится плоской, что указывает на отсутствие электрической активности в коре больших полушарий, части мозга, отвечающие за мышление, восприятие, речи, понимание языка. Анализ ЭЭГ человека после прекращения интенсивной терапии демонстрирует, что электрическая активность мозга в подобных случаях прекращается даже раньше остановки сердца и падения кровяного давления, а после прекращения сердцебиения ЭЭГ – не регистрирует никакой электрической активности. Значит, ответ на мой вопрос о том, могут ли ОСП быть связаны с электрической активностью мозга, был отрицательным. Я начал размышлять о том, могут ли околосмертные переживания быть замысловатыми фантазиями или снами, которые психика создает в кризисные ситуации, чтобы отвлечь нас от боли и страха близкой смерти. Невролог Кевин Нельсон сформулировал эту идею в терминах физиологии, предположив, что та мозговая активность, которая отвечает за сны, активность в фазе быстрого сна или БДГ – быстрое движение глаз, в угрожающей жизни ситуации вторгается в мысли бодрствующего человека, вызывая ощущение и видение, похожей на сны. Он провел исследование и обнаружил, как ему казалось, признаки высокой БДГ-активности у людей, имеющих опыт околосмертных переживаний. Однако позднее выяснилось – Что уровень такой активности в произвольной выборке среди людей, никогда не испытывавших ОСП, ничем не отличается. Другая проблема такого объяснения заключалась в том, что околосмертные переживания нередко возникали у людей под общим наркозом, подавляющим БДГ-активность мозга. В дальнейшем измерения БДГ активности у людей, прошедших через околосмертный опыт, показали, что на самом деле она даже ниже, чем у других людей. Кроме того, Группа ученых из Италии установила, что при воспоминании об ОСП характер мозговых волн человека отличается от типичного для воспоминаний о фантазиях или сна, однако совпадает с характерным для воспоминаний о реальных событиях. Из чего можно было заключить, что околосмертные переживания совершенно не похожи на сны. Но как насчет химических изменений в мозге? Может быть, возникновение ОСП связано с ними? Принимая во внимание химию мозга, я задумался, может ли недостаток кислорода в мозге быть одним из факторов, вызывающих околосмертные переживания. Люди, испытавшие ОСП, говорили об одних и тех же ощущениях, независимо от того, как близки они были к смерти. Поэтому стоило обратить внимание на те явления в организме, которые выступают общими для всех предсмертных состояний. Какая бы ситуация ни привела нас в это состояние, одним из крайних его признаков всегда является прекращение сердцебиения и остановка дыхания. При этом кислород перестает поступать в мозг. Вся медицинская литература сходится на том, что недостаток кислорода весьма неприятный опыт, особенно для людей, подверженных нарушениям восприятия и галлюцинациям. При нехватке кислорода у человека, как правило, возникает страх, тревожность и агрессивность, что совсем не похоже на ОСП с их умиротворением и другими положительными ощущениями. Но действительно неопровержимым доказательством для меня стало исследование, в котором был измерен реальный уровень кислорода у людей в кризисных состояниях. Это исследование убедительно свидетельствует, что околосмертные переживания – Возникают либо при увеличенном, либо при том же уровне кислорода, что и у людей, не испытывающих ОСП. Ни в одной работе не было выявлено пониженного уровня кислорода в мозге при околосмертных переживаниях. Моим следующим предположением стала возможная взаимосвязь между околосмертным опытом и лекарственными препаратами, которые получали люди в критический момент. Без сомнения. Большинству людей, находящимся в критическом состоянии, вводят те или иные лекарства. Однако в медицинской литературе снова не нашлось подтверждений этой гипотезы. Исследования показали, что при приеме медикаментов ОСП возникают реже, чем у людей, не принимавших лекарств. Эта информация показалась мне интригующей, поскольку околосмертные переживания бывают очень похожи на некоторые необычные ощущения, возникающие при приеме психотропных препаратов. Ученые обнаружили общие черты в описаниях ОСП и эффект от приема галлюциногенов, особенно анестезирующего препарата кетамина и диметилтриптамина, ДМТ, натурального вещества, способного вызывать видение и эйфорию. Недавно в составе Международной научной группы я проводил исследование выбора структуры языка в 625 описаниях ОСП. Мы сравнили их с почти 15 тысячами сообщений о необычных ощущениях людей при приеме одного из 165 различных наркотических средств. Выяснилось, что ощущения, наиболее похожие на околосмертный опыт, чаще всего вызывает кетамин. Однако мы были осторожны с выводами, так как многие другие типичные эффекты приема кетамина не были характерны для ОСП. Это позволило нам предположить, что околосмертные переживания – необычные проявления действия наркотика. Аналогичным образом нейробиолог Карл Янсен, в прошлом ярый защитник кетаминовой гипотезы ОСП, после 12 лет научной работы сделал вывод, что рассматривает кетамин лишь как еще одну дверь к пониманию феномена околосмертных переживаний, а не причину их возникновения. Если появление ОСП не связано с приемом медикаментов, Может быть, их вызывают некие вещества, производимые самим организмом человека? Нам известно, что мозг производит и выбрасывает в тело человека различные вещества, помогающие организму справиться со стрессом. На мой взгляд, химическими веществами, наиболее похожими по своему действию на ОСП, были эндорфины – гормоны радости. Они способны вызывать эйфорию бегуна у марафонцев и в целом снижать уровень боли и стресса. Некоторые ученые предполагали, что околосмертные переживания могут быть связаны с действием серотонина, вазопрессина или глутамата, веществ, передающих сигналы между нервными клетками. Но несмотря на все теоретические предпосылки считать ОСП результатом действия химических веществ, вырабатываемых мозгом, никаких исследований этих гипотез не проводилось. И, я полагаю, в ближайшем будущем не предвидится. Мозг выделяет данные вещества очень локально и кратковременно, и чтобы их обнаружить, нам необходимо оказаться в нужное время, точно в нужном месте, а как я выяснил, мы даже не знаем, в какой части мозга стоит искать. При ближайшем рассмотрении ни одна из гипотез о связи веществ, производимых мозгом, и УСП не выглядит адекватной, хотя на первый взгляд они казались многообещающими. Углубляясь по очереди во всевозможные возможные попытки объяснения феномена околосмертного опыта, я вспомнил древнеиндийскую притчу про слона и слепцов. Она встречается еще в буддийской Удании и насчитывает около двух с половиной тысяч лет. Это история о том, как несколько слепых, которые никогда не видели слона, пытаются постичь его сущность путем осязания. Один из них взялся за хобот и сказал, что слон похож на водяной шланг. Второй – Потрогав бивень, объявил, что слон как копье. Третий ощупал ногу и решил, что слон похож на столб. Еще один, изучив ухо, счел слона чем-то вроде веера. Каждый из них предложил свою разумную аналогию слону, основываясь на собственном ограниченном опыте. Но ни один из них не понял, как выглядит весь слон на самом деле. И все наши безуспешные попытки объяснить ОСП – В своем роде тоже логичные аналогии, основанные на ограниченном субъективном восприятии той или иной особенности околосмертных переживаний. Например, чувство блаженства при ОСП чем-то напоминает положительные эмоции, вызываемые эндорфинами, а видения, сопровождающие околосмертный опыт, бывает похожи на галлюцинации, спровоцированные приемом кетамина. Жизненный обзор во время ОСП теоретически можно сравнить с отрывочными воспоминаниями при стимуляции височных долей мозга. Но хотя каждая из данных моделей и предлагает грубую аналогию для отдельных черт ОСП, ни одна из них не является адекватным описанием всего феномена. Тем не менее, как врач, я понимал, что не смогу проникнуть в тайну околосмертных переживаний, пока не разберусь досконально в том, какие процессы протекают в мозге человека во время ОСП. Но сделать это было непросто. Околосмертные переживания часто возникают, когда человек еще не получает медицинскую помощь и не находится под медицинским наблюдением, не говоря уже о нейровизуализации. Даже тот околосмертный опыт, через который людям случается пройти под тщательным наблюдением врачей, обычно происходит в критических ситуациях, когда медицинский персонал думает лишь об успехе реанимации, а не о сканировании мозга. И все же изредка нам удается бросить быстрый взгляд на работу мозга во время околосмертного переживания.